Александр Ярославцев «Восход двойного солнца» Вторая книга цикла «Лето и осень» 45 Глава 1. «Морская сага» Офицеры флота Его Величества испокон веков привыкли служить в хороших и добротных условиях. Конечно, каюта командира лидера эсминцев – Не могла соперничать по размерам и комфорту с каютой адмирала или капитана Линкора, всякий сверчок хорошо знал свой шесток, однако эти факторы нисколько не умаляли достоинства самой каюты и ее хозяина Комадора Бейри. Едва переступив Комингс, каждый посетитель чувствовал строгое изящество каюты, ощущал ее аристократичный дух, витавший в воздухе. Джордж Бейли был из семьи потомственных моряков, чьи выходцы, вот уже четвертое поколение, служили в Королевском флоте. Бороздя морские просторы сначала под парусами, затем пересев на паровые корветы и турбинные корабли, представители фамилии Бейли верой и правдой служили интересам Британской империи. Срочно переброшенный из порта в родной метрополии в Нарвик Комадор Бейли должен был обеспечить порядок и спокойствие в местных водах. В результате начала боевых действий с Россией возникла угроза захвата Нарвика советскими войсками, чего Лондон никак не мог допустить. Шведская железная руда была очень важна для английской промышленности, особенно сейчас, когда экономика империи, подорванная непомерно высокими расходами на войну, находилась в плачевном состоянии. Нарвик нужно было удержать любой ценой, но по злой иронии судьбы Все имевшиеся в распоряжении английского командования силы были переброшены в Копенгаген для отражения русского натиска. Возвращать их обратно означало внести путаницу и дать противнику очень важное преимущество, поэтому было решено перебросить на защиту Нарвика войска из метрополии. Наиболее простым решением этой проблемы была высадка на север Норвегии воздушного десанта. Но после голландской неудачи в ноябре 1944-го англичане не успели восстановить чистость этого рода войск. Единственное, что смогли британцы отправить в Нарвик по воздуху, это две роды десантников из армии генерала Андерса, переброшенных в Данию из Италии. Поляки – благополучно добрались до места, но для защиты Нарвика это была капля в море. Основные силы короны отправлялись морем, и их охрана была возложена на отряд командора Бейли, имевшего опыт проведения конвоев через Атлантику. Для этой цели адмиралтейство выделило несколько крупнотоннажных кораблей. За их сохранность комодор отвечал головой, так как в их состав входили лучшие океанские лайнеры, когда-либо созданные на верфях Британии, ведь это были легендарные покорители Атлантики, Кинг Джордж и Куин с Куин Элизабет. В их честь светлые головы адмиралтейства и назвали операцию по переброске британских войск в Норвегию «Король и королевы». Первой в путь отправилась Елизавета. Мария еще не была готова к походу. Король Джордж мог принять к себе на борт ровно вдвое меньше солдат, чем его королевы, а время не ждало. Привычно полагаясь на скорость, которая позволяла королевам пересекать Атлантику без конвойного прикрытия, британские адмиралы решили отправить Елизавету в одиночку. Корабли командора были. должны были лишь обеспечить лайнеру благополучный выход из порта, а на подходе к Вестфьорду королеву должны были встретить корабли контр-адмирала Болдуина. Получив строжайшее предупреждение из адмиралтейства об обеспечении сохранности лайнера, адмирал выгнал в море все свои эсминцы, сторожевики и морские охотники – Помню трагическую судьбу Мариты, они двадцать раз просеяли все пространство фьорда в поисках зловредных русских подлодок. В день прибытия Куин и Элизабет британские моряки расширили зону своих поисков до границ полярного круга. Но беда подкралась с другой стороны. Стремительно приближавшийся к берегам Норвегии лайнер был прекрасно виден не только на экранах локаторов. Наблюдатели передовых кораблей отчетливо видели в бинокле дымы лайнера. До встречи королевы с кораблями конвоя оставалось совсем немного времени, когда радисты доложили о приеме сигнала СОС. Не доходя до точки рандеву 15 кабельтовых, Куин Элизабет получила огромную пробоину в носу в результате внезапного взрыва. По счастливой случайности, находившиеся в огромном количестве в трюме корабля боеприпасы не сдетонировали, что спасло многие сотни человеческих жизней. Имея запас хода, капитан корабля решил приблизиться к одному из Лафатенских островов, стремясь посадить судно на мель. Но сильное волнение на море не позволило ему совершить этот маневр. Лайнер затонул через 37 минут после взрыва, успев спустить несколько шлюпок и множество спасательных средств. Подоспевшие на помощь корабли сумели вытащить из воды около 1200 человек из тех 2000 солдат, что находились на борту «Элизабет». Немедленно созданная комиссия для выяснения причин гибели лайнера опросила около сотни спасшихся людей, но не смогла прийти к однозначному выводу. Собранные показания давали двоякую картину гибели королевы. Большинство свидетелей говорили, что, скорее всего, лайнер наскочил на шальную мину, но были и такие, кто уверяли, что собственными глазами видели след приближающейся торпеды. Полностью разрешить вопрос смогло только обследование корпуса сутного лазами, но на это у комиссии не было времени и возможностей, поэтому право делать окончательный вывод о причинах гибели лайнера они предоставили светилам из Адмиралтейства, сняв с себя таким образом всю ответственность. На адмиралтейство в свою очередь давил Черчилль, и, оказавшись между двух огней, Оно приняло Соломонова решение – считать гибель Куин Элизабет результатом взрыва мины, но обязать комодора Бейли провести проводку конвоя с максимальным вниманием и осторожностью. Телеграмма из Лондона застала конвой короля Джорджа на полпути к цели, и для принятия решения комодор Бейли собрал свой маленький штаб на экстренное совещание. ведь коллегиальная ответственность всегда лучше, чем личная. Зачитав послание адмиралтейства, он предложил своим офицерам высказываться относительно принятия решения по безопасности проводки конвоя. Следуя старым флотским традициям, первым заговорил лейтенант Эймс как самый младший по званию из всех присутствующих офицеров. «Я считаю, что господа из Адмиралтейства просто дуют на воду, обжегшись на молоке. Гибель Куин Элизабет – очень чувствительный удар для его престижа в глазах общества, но нам необходимо следовать фактам. Они в большей степени вероятности говорят, что лайнер погиб, наскочил на мину, сорванную штормом с якоря. Возможность его атаки русской подводной лодкой вызывает у меня большое сомнение». Для этого русские должны были знать точное время ее выхода из порта, место прибытия, а это просто невозможно, учитывая всю степень секретности вокруг его отправки. Лейтенант сделал паузу, и коммодор был вынужден с ним согласиться. Приказ о выходе Элизабет в море пришел из штаба адмиралтейства и был исполнен меньше, чем за час. Даже если у русских в порту имелся хорошо осведомленный шпион, и он успел передать сведения сразу с момента начала операции, скорость лайнера сводила к нулю все его усилия. Лайнер можно было настичь только на подходе к Вестфьорду, введя непрерывное наблюдение за морем, что было очень сложно и опасно. После гибели мориты британские корабли ввели патрулирование акватории фьорда. «А как же показания тех спасшихся с Элизабет, кто утверждают, что своими глазами видели след торпеды?» Вступил в разговор коммодор Броуди, который сильно недолюбливал Эймса. Год назад, покинув свою университетскую кафедру математики по мобилизации, лейтенант так и не стал своим среди морских волков. «Их число слишком мало от общего числа свидетелей, и, следовательно, этим фактом можно свободно пренебречь», ответил Эймс и, увидав презрительную ухмылку Броуди, поспешил расшифровать свой математический вердикт. Испуганным гибелью корабля людям просто могло показаться. «В ваших рассуждениях слишком много от математика и совершенно ничего от моряка, получившего боевой приказ». Две гибели кораблей в одном и том же месте с очень важным для империи грузом не могут быть простыми случайностями, которыми совсем нельзя пренебрегать», — передразнил Эймса Броуди. «Я считаю, что русскую подлодку нельзя списывать со счетов, и во время проводки короля нужно быть предельно внимательными». «Хорошо, командор, вы опытный морской волк». «Тогда скажите, как бы вы поступили на месте командира русской подлодки после потопления Амариты?» Не унимался Эймс, которого сильно задело пренебрежение Броуди. «Пробыл бы на море еще два-три, максимум четыре дня и с чистой совестью вернулся на базу», — не раздумывая, ответил Броуди. Но если бы поступил приказ уничтожить Элизабет, обязательно бы продолжил вахту у фьорда и потопил корабль. Такой лайнер слишком заманчивая цель для любого подводника». «Хорошо, а что бы вы делали после того, как потопили Элизабет?» «Ушел бы, слишком большой риск оставаться в этих водах». «Вот видите, вы против сами себе». Радостно воскликнул Эймс. «Ничего я не противоречу. Кто сказал, что у русских в районе действует только одна подлодка? Одна ушла, другая пришла на охоту. Это азбука!» – огрызнулся Броуди. «Конечно, азбука. Кто с этим спорит? Но вот по данным кораблей отмирала Болдуина, патрулирующих море в районе Тромся, сразу после гибели Мариты проход второй подлодки русских не зафиксирован». Они могли просто не заметить ее. Точно так же, как они не заметили уход первой подлодки. Но ведь это нонсенс, так не бывает, — не сдавался Эймс. На войне много бывает такого, что и не снилось простым математикам, — пренебрежительно выдал Броуди. От негодования Эймс покрылся пятнами и попытался отстоять честь своего мундира, но комотор утихомирил его властным взмахом руки. «Вы высказали свое мнение, господа. Я его услышал. Благодарю вас. Теперь я хочу услышать мнение капитана Джиллиана. Что вы думаете по этому поводу, сэр?» – обратился он к седовласовому моряку, чей рукав был украшен четырьмя золотистыми полосками. «Как бы это странно не прозвучало, но я считаю, что лейтенант Эймс прав в своих математических расчетах». Услышав эти слова, капитана Эймс обрадовался как ребенок, но его радость быстро угасла. «Однако они полностью верны лишь в отношении действий британского моряка, коим является наш командор Броуди». «Вы совершенно забываете, господа, что вам противостоят русские, а это люди особого сорта. Мне приходилось встречаться с ними и в восемнадцатом году, и в сорок первом, и я в полной мере оценил степень твердолобого упрямства, я даже сказал бы фанатизм этого народа». Лицо Джиллиана исказило недовольная гримаса. Капитан до сих пор помнил свои негостеприимные проводы из Архангельска в 1919 году. Поэтому, даже если есть чисто теоретическая угроза для короля со стороны русской подлодки, ее надо воспринимать как вполне реальную угрозу. Лучше лишний раз подуть на воду, чем лишиться еще одной морской гордости нашей державы. «Как вы считаете, Мартин, отвернет ли в сторону командир русской подлодки, когда увидит, какой мощный эскорт имеет наш король?» — почтительно спросил Джиллиана Комодор. «Не стоит слишком уповать на наши двенадцать вымпелов, сэр. Вспомните атаку русских на Тирпиц в сорок втором году. Тогда у любимой игрушки Гитлера была куда более сильная, чем наше сопровождение». Любой здравомыслящий командир ушел бы в сторону и постарался навести на линкор авиацию, однако русский капитан, вопреки всякой логике, атаковал Тирпиц и, насколько мне известно, нанес ему урон. «Официального подтверждения о попадании в линкор нет!» — энергично запротестовал Броуди, но Джиллиан и бровью не повел. Я говорю о самом факте атаки, командор. А было или не было попадания, пусть решают историки. Повторяю, капитан Лунин атаковал линкоры, идя на смертельный риск. Он несколько раз поднимал перископ, находясь в окружении немецких кораблей ради того, чтобы поразить «Тирпиц». «Назовите мне, кто из наших подводников действовал аналогичным образом?» Капитан властным взглядом окинул каюту Бейли, но никто из моряков не проронил ни слова. «Поэтому я не советую вам успокаиваться относительно числа кораблей конвоя. Русские по своей сущности очень опасны, а русские моряки...» получивший приказ к действию опасный вдвойне. «Исходя из ваших слов, капитан, думаю, будет совсем не лишним запросить у адмирала Болдуина помощь. До Вестфьорда мы добежим сами, а вот на подходе пусть нас встретит патрульная авиация. Думаю, их глаза не будут лишними к сотне глаз наших наблюдателей», — подвел итог разговора Бейли. и все с ним согласились. Адмиралтейство никогда не простило бы гибель второго лайнера за столь короткое время. Оценивая угрозу для своего конвоя, англичане были одновременно правы и неправы. Правы они были в том, что подлодка капитана Лапина – продолжала бороздить воды Норвежского моря, но ошибались, записывая Куин Элизабет в ее боевые успехи. К гибели лайнера советская подлодка не имела никакого отношения. Проведя удачное торпедирование мориты, Лапин не стал кружить возле Вестфьорда, а направился на юг к Тронхейму, надеясь перехватить идущий из этого порта транспорты с войсками. Ход был вполне разумным, но срочная телеграмма из штаба флота перечеркнула эти намерения капитана. Командование приказывало Лапину возвращаться в район Нарвика для перехвата британских конвоев. Столь хорошая осведомленность о действиях недавнего союзника объяснялась очень просто. Советские разведчики... смогли достать коды британского адмиралтейства, и теперь Москва читала все действия противника как открытую книгу. Обладание подобной фурой серьезно облегчало действия советских моряков. Однако знать было мало, нужно еще было потопить. А вот с этим были большие проблемы. Эсминцы адмирала Болдуина плотно прикрыли подходы к Нарвику со стороны Тромся, и все надежды советского командования по срыву переброски войск в Норвегию теперь были связаны с подлодкой капитана Лапина. Прекрасно зная, какой теплый прием ему готовят англичане после уничтожения Мариты, Лапин проявил максимум осторожности во время похода к Вестфьорду что в конечном итоге спасло жизнь экипажу подлодки. Достигнув точки рандеву с конвоем Бейли, он не стал всплывать, а ограничился подъемом перископа. Пролетавшие мимо патрульные самолеты англичан не смогли разглядеть в одном из морских бурунов темного моря перископ подлодки, тогда как идущая в надводном положении субмарина была бы видна им как на ладони. Зная время и место прибытия конвоя, Лапин недолго провел в томительном ожидании появления своей цели. Ему пришлось всего лишь дважды поднимать перископ, прежде чем на самом краю горизонта были замечены дымы конвоя. С поста акустиков капитану подтвердили результаты его наблюдения. Наступал момент истины, но дальнейшие действия командира советской подлодки в корне отличались от того, что стал бы делать его английский визави. Вместо того, чтобы начать сближение с конвоем, а затем атаковать транспорт с перископной глубины, Лапин полностью отказался от подобной тактики боя. Уйдя с перископной глубины и начав сближение с конвоем, он полностью положился на мастерство своих акустиков, которые не подвели своего командира, Слившись воедино с эбонитовыми чашечками наушников, они сначала отделили шумовинтовый спинцев от шумов короля Джорджа, а затем прочно взяли его Пелинг. С самого начала войны Михаил Лапин увлекся идеей так называемого «слепого удара» — атаки противника без поднятия перископа, основываясь только на данных акустика. Этот метод был очень сложен и труден. Он требовал полной слаженности всего экипажа и, в первую очередь, точности акустиков в наведении на цель. Многие командиры подлодки избегали не только использовать его, но даже говорить о нем, но только не Лапин. Сразу оценив все плюсы от возможности внезапного удара, он с радостью ухватился за него, заразив своей уверенностью весь экипаж. За все время войны капитан лишь трижды смог проверить столь необычный способ атаки на практике. Дважды победа была за ним, и один раз торпеды прошли мимо. Начав охоту на Джорджа с таким скромным багажом атак, Лапин шел на огромный риск. Когда подлодка оказалась между кораблями сопровождения и лайнером, Старпом предложил командиру поднять перископ. «Михаил Алексеевич, я считаю необходимым всплыть и поднять перископ. Это даст нам точное представление о месте положения транспорта и поможет лучше сориентироваться перед атакой». В словах Старпома был свой резон, но капитан был непреклонен. «Всплывать и поднимать перископ сейчас – значит подвергать лодку смертельному риску. На море штиль. Сотни глаз сигнальщиков внимательно следят за морем, а после гибели Элизабет глядят с утроенной силой. В этом можете не сомневаться. Так что атака транспорта вслепую – это наш единственный шанс выполнить приказ командования. Иного выхода у нас просто нет. Но ведь можно всплыть». Поднять перископ, дать залпы благополучно уйти. Вы ведь мастер ухода от глубинок противника не сдавался с торпом. Конечно, можно, Павел Константинович, согласился Лапин, но вы не учитываете одно обстоятельство. Атакуемый нами корабль, быстроходный лайнер, и у него больше шансов уклониться от наших торпед, чем у обычного транспорта. Для его поражения надо бить наверняка, но в этом случае. «У нас слишком мало шансов уцелеть при перископной атаке. Вы что предпочитаете? Потопить лайнер и героически погибнуть или выполнить задание и остаться в живых?» «А тот ли это транспорт, Михаил Алексеевич?» проигнорировал вопрос командира с торпом. «Тот, тот, других тяжелых транспортов здесь быть не может». Капитан Лапин склонился к переговорной трубе. «Молочков, диктуй пеленг через каждый градус!» Приказал он акустику, и тот принялся выдавать координаты транспорта. Идя на самом малом ходу, подлодка неторопливо сближалась с легендарным лайнером. Наступал решающий момент в этом напряженном противостоянии. Молниеносные секунды, что ранее пролетали подобно пулям, стали тянуться, превращаясь в невыносимо долгие минуты. На плечи всех, кто находился в эту минуту на центральном посту, давило невидимое, но вполне ощутимое бремя ответственности. Не отрывая глаз, все смотрели на своего командира, который достал из кармана хронометр и зажал его в руке. Слушая доклад акустика, он совершал последние расчеты атаки, не имея права на промах. Когда, по мнению Лапина, пришло время атаковать, он вновь склонился к трубе и произнес заветную команду. «Носовые аппараты ТОВС! Есть ТОВС!» — один за другим доложили командиру торпедисты. Лапин выдержал паузу, а затем приказал «Пли!» и щелкнул секундомером. Появление торпед стало настоящим шоком для сигнальщиков конвоя. Подобно страшному кошмару и злой сказке, они неожиданно возникли из толщи воды и, хищно плеснув на солнце своими толстыми темными боками, устремились на перерез к королю Джорджу. — Торпеды по правому борту! — подобно напуганным чайкам, визгливо и пронзительно закричали наблюдатели, так и не усмотревшие приближение врага. Отчаянно загудели босовитые сирены тревоги, к которым присоединился грохот матросских башмаков по палубе конвоя в с громкими криками страха и отчаяния перед возникшей угрозой. Стоявшему на капитанском мостике капитану Гулю было достаточно одного взгляда, чтобы определить всю серьезность положения короля Джорджа, Без всякого промедления он положил роли влево, одновременно отдав приказ в машинное отделение «Самый полный вперед!» Корабль немедленно откликнулся на приказ капитана, став плавно поворачивать своим могучим корпусом. Мощные стальные винты стали яростно пенить морские просторы, стремительно набирая ход. Благородный скиталец морей «Альбатрос» Намеревался благодаря своей быстроходности, если не уклониться от столкновения с торпедами, то хотя бы получить минимальный урон. Все козыри, которыми только обладал Джордж и его команда, были брошены на стол, но их оказалось мало для отражения нанесенного удара. Он был выполнен столь мастерски и столь расчетливо, что ничто не могло помочь англичанам в этом смертельном поединке. Весело вздымая белые буруны, торпеды догнали лайнер и с интервалом в несколько секунд разворотили его изящный стройный борт. Два огромных столба взрыва взметнулись вверх, словно пытаясь достать столпившихся у борта людей. Мощный удар потряс корпус короля, и он стал заваливаться на поврежденную сторону. Началась паника, темные клубы дыма стали вырываться из развороченного нутра лайнера, но никто из экипажа капитана Лапина ничего этого не видел». Зафиксировав попадание, подлодка уходила прочь от места трагедии, отчаянно пытаясь избежать глубоководной сдачи от эсминцев комодора Бейли. Узнав о гибели Джорджа, адмиралтейство пришло в неописуемую ярость. Громы и молнии обрушились мощным шквалом на головы моряков, не сумевших обеспечить безопасность легендарного лайнера. Казалось, что их судьба уже решена, но тут неожиданно для всех в дело вмешался Черчилль. Поверив клятвенным заверениям коммодора Бейли и адмирала Болдуина о том, что русская подлодка потоплена, он лично отдал приказ о выходе в море Куин-Мэри. Затаив дыхание, высокие и не очень высокие чины Адмиралтейства ждали известий из Нарвика. Многие из них были настроены крайне скептично в отношении решения премьера. По их мнению, это был очень опрометчивый шаг. Следовало подождать, подтянуть дополнительные силы только тогда пускать в ход последний из трех легендарных лайнеров. «Осторожность, мать фарфора!» — говорили они, однако Черчилль оказался прав. Мэри благополучно миновала все опасные места Вестфьорда и доставила в Нарвик подкрепление. Самый северный стратегический форпост Британской империи был надежно прикрыт от лап русского медведя. Не менее напряженно развивались события по ту сторону Бельтов в районе славного Ганзейского города Киля. Передовые подразделения генерала Осликовского, сломив отчаянное сопротивление британских войск, вышли к его предместьям. В городе находились лишь подразделения британской военной полиции и несколько комендантских взводов, Оборонять город было практически нечем, однако англичане не собирались просто так отдавать столь важный порт на Балтике. Не в силах остановить наступление советских солдат при помощи сухопутных войск, англичане бросили в бой флот. Но так как на Балтике не было крупных военно-морских британских соединений, Англичане решили задействовать свои военные трофеи, блага они находились в боеспособном состоянии. Так из Копенгагена под прикрытием отряда эсминцев и тральщиков в Кильскую бухту был переброшен тяжелый крейсер «Принц-Ойген» в сопровождении легких крейсеров «Нюрнберг» и «Лейпциг». Последнему линейному крейсеру фюрера уже ранее приходилось вести бои с войсками маршала Рокоссовского. В марте 1945 года вместе с линкором Шлезен он огнем своих главных калибров прикрывал подступы к одной из двух главных крепостей немцев на Балтике – городу Данцик. Столь мощный огонь со стороны моря сильно затруднял продвижение советских войск. Неся серьезные потери, они были вынуждены остановиться, что дало возможность немецким войскам упорядоченно отойти к крепости и организовать прочную оборону. Только вмешательство асов 51-го минно-торпедного авиаполка майора Орленко заставило германские корабли покинуть данцигскую бухту. Их торпедоносцы и топовики Бостоны в пух и прах раскатали балтийскую эскадру фюрера, потопив за день боев несколько транспортных судов противника, миноносцев и вспомогательный крейсер. Сильное зенитное прикрытие, а также воздушная поддержка не позволили советским летчикам добраться до главных сил противника. Единственным утешением было уничтожение собрата принца Ойгена крейсера «Зейдлиц». Давно разоруженный по приказу Дёница из-за невозможности восстановления после столкновения с британцами, он использовался немцами в качестве плавучего склада, и был выведен из осажденного Кёнигсберга в Данциг. Добротно сделанный на верфях Рейха, крейсер «Зейдлиц» выдержал прямое попадание одной бомбы и двух торпед. Лишенный команды и не имея возможности откачивать воду, крейсер начал тонуть, не имея сильного крена. Почти сутки медленно прибывающая вода проникала в отсеки корабля, пока он не скрылся под водой. Пощипанные сталинскими соколами и напуганные видом гибнущего Зейдлица капитаны принца Ойгина и Шлезина предпочли ретироваться на запад в спокойный порт Свинемюнде. Именно там в начале мая произошла новая встреча германской эскадры со своими крылатыми противниками. После нее линкор Шлезиен был уничтожен, а принц Ойген вновь ретировался на запад в Копенгаген, где спустил флаг перед англичанами. Появление трех крейсеров вместе с эскортом эсминцев серьезно изменило расстановку сил в Кильской бухте. Тем более... что к могучему хору крейсеров присоединились орудия адмирала Хиппера, стоявшего в доке Киля. Получив серьезные повреждения в результате налета британской авиации, тяжелый германский крейсер был полностью лишен хода, но имел возможность вести огонь из неповрежденных орудий. Стремясь переломить ситуацию в свою пользу, англичане бросили против кавалериста Васляковского все, что имели, и эти действия принесли им успех. Не имея в своем распоряжении тяжелой артиллерии, способной противостоять корабельным орудиям противника, советские соединения были вынуждены приостановить свое наступление на киль. Чтобы не допустить повторения данцикского сценария и не дать британцам возможности организовать оборону города, требовалось немедленно предпринять решительные контрмеры. Счет шел на часы, и Рокоссовский бросил в бой славных торпедоносцев 51-го авиаполка. так в июле сорок пятого года состоялась третья встреча противников которая должна была стать для кого то из них последней миноторпедный авиаполк майора орленко базировался под висмаром и находился в полной боевой готовности для перелета в гамбург оттуда летчики должны были начать охоту за транспортами идущими из норвегии в датские порты Ставка прекрасно понимала, что авиация не сможет полностью блокировать все морские коммуникации противника, но появление в этой акватории моря советских торпедоносцев могло серьезно нарушить планы англичан по переброске немецких солдат в Галштинию. Летчики и штурманы полка изучали карты пролива Скагерак и разрабатывали маршруты перехвата транспортов, идущих из Сан или Осло. когда пришел приказ лететь на Киль. Известие о новой встрече с принцем Ойгеном вызвало бурю радости и ликования. У многих из летчиков были личные счеты с этим кораблем, в особенности у старшего лейтенанта Богачева. Во время мартовских боев он получил серьезное ранение головы. В ходе атаки на крейсеры чудом сумел посадить поврежденный самолет – После лечения летчик вернулся в строй и горел желанием поквитаться с врагом. Против главной германской канонерки на Балтике было брошено 53 самолета в составе четырех торпедоносцев и восьми топмачтовиков. Сопровождающие их 22 яка и 18 штурмовиков должны были прикрыть краснозвездные «Бостоны» от удара с воздуха и отвлечь на себя огонь кораблей охранения. Координацию действий эскадрильи взял на себя капитан Макаркин, вылетевший на специальном Бостоне, не имея бомбового запаса. При подлете к цели эскадрилья столкнулась с самолетами прикрытия. По поднятому в воздух частой истребителей Англичане превосходили количество яков капитана Усачева и имели все шансы сорвать атаку советских торпедоносцев. Однако здесь простое арифметическое счисление потерпело жестокое фиаско. Точнее, фиаско потерпело манера ведения боя англичанами и их союзниками. При встрече с идущими на бомбежку самолетами противника англичане действовали следующим образом – Сначала, используя свое численное превосходство, они сражались с истребителями прикрытия, и только уничтожив их или рассеев, они принимались за оставшиеся без защиты бомбардировщики. Советские летчики действовали совершенно по иной схеме. Несмотря на истребительное прикрытие, они атаковали в первую очередь бомбардировщики – стремясь любой ценой помешать противнику выполнение его боевой задачи. Зачастую хваленые асы Геринга не выдерживали столь агрессивного прессинга лапотных Иванов и, потеряв несколько машин, они спешно выходили из боя, опустошив свои тугие бомбалюки, где придется. Верные свои тактики, столкнувшись с эскадрильей капитана Макаркина, англичане вступили в бой с истребителями капитана Усачева. Завязалась отчаянная схватка, в результате которой яки оттянули англичан на себя, дал возможность подопечным Макаркина беспрепятственно подойти к своей цели. Первыми, следуя указаниям Камеска, по врагу ударили Илы, объектом атаки «Черной смерти». как прозвали эти самолеты немцы, стали английские корабли сопровождения германских трофеев. Именно на них обрушился мощный шквал огня из пушек, пулеметов и ракет, которыми располагали прославленные советские штурмовики. Любой корабль, будь это тральщик, сторожевик, морской охотник, а уж тем более целый эсминец, по своим размерам в несколько раз превосходили танки, пушки и зенитки, по которым в основном работали Илы, и промахнуться по этим громилам было весьма проблематично, поэтому почти каждый патрон, снаряд или ракета, выпущенная трудягой-штурмовиком, попадали в цель и наносили урон противнику. Огненный смерч пронесся по кораблям Королевского флота, прикрывавшего своими бортами крейсера, на мачтах которых... Развивались трехцветные флаги нацистского рейха. Конечно, потопить и уничтожить боевой морской корабль – задача для штурмовика, прямо скажем, невыполнимая. Для этого за короткое время атаки ему должно очень и очень повезти. Однако безжалостно исковеркать борт и оснастку корабля, уничтожить его экипаж и вызвать пожар на нем – это штурмовику вполне по силам. Два тральщика и три сторожевика в результате атаки Илов были вынуждены покинуть Кильскую бухту и уйти в открытое море. Досталось от огненной лавины штурмовиковой королевским эсминцам. Ил, управляемый старшим лейтенантом Борисовым, храбро атаковал британский эсминец Фокт и нанес ему серьезный урон – Два реактивных снаряда угодили в эсминец на уровне ватерлинии, и в корабль стала поступать вода. Получив столь серьезное повреждение, командир эсминца решил ретироваться с чистой совестью, оставив свой боевой пост. Другой штурмовик лейтенанта Бахметьева нанес серьезные повреждения эсминцу «Сэвидж». Невзирая на яростный огонь его эрликонов, он атаковал командную рубку противника, чем нарушил управление кораблем. В результате его атаки на борту эсминца вспыхнул пожар, и он надолго был исключен из боя. Отважно атакуя врага, советские штурмовики не только наносили ему урон, но и приковывали к себе всю его зенитную артиллерию. Этим они серьезно помогали Бостонам в нейтрализации немецких крейсеров, что было сделать весьма затруднительно. Грамотное расположение кораблей прикрытия очень затрудняло использование против крейсеров-торпедоносцев, и главная задача легла на плечи топ-мачтовиков. Один за другим они атаковали принца, сбрасывая в крутом пике бомбы на своего старого врага. Первым атаковал крейсер гвардии лейтенант Иван Григорьев. Сброшенная его Бостоном бомба упала точно в районе машинного отделения. На корабле возник сильный пожар, началась паника, но храбрый летчик ничего этого не увидел. Во время пике немецкий зенитный снаряд угодил в кабину пилота и, потеряв управление, Могучий Бостон рухнул в воду рядом с крейсером, подняв огромный столб воды. Вслед за товарищем принца Ойгена атаковали другие самолеты, но гитлеровский корабль был словно заговоренный. Сброшенные бомбы ложились рядом с ним, либо взрывались прямо под бортом, но ни одна из них так и не попала в крейсер. Видимо, не зря среди летчиков ходили слухи, что во время закладки крейсера по личному указанию Гитлера над ним проводились тайные оккультные обряды. Наибольший урон принц получил в результате атаки лейтенанта Михаила Борисова, от упавшей под кормой бомбы были повреждены винты крейсера. Балтийская канонерка фюрера полностью лишилась хода, но это никак не мешало ей вести по берегу огонь. Наблюдавший за атакой топ-мачтовиков капитан Маккаркин остался недоволен результатами атаки. Жестко высказавшись в адрес неуязвимости принца, он отдал приказ Бостонам уходить на базу для пополнения боеприпаса. Комеск был твердо настроен потопить фашистскую гадину любой ценой. С тяжелым сердцем он ожидал атаки торпедоносцев, которые приближались к кораблям со своим тяжелым грузом. Опытный летчик отлично видел, как трудно будет им выполнить боевую задачу. Заходящему на цель Бостону старшего лейтенанта Егорычева директрису прочно прикрывал английский эсминец с гордым названием «Олбани». Названный по старинному имени современной Шотландии, он не покинул своего места в боевом строю, несмотря на повреждения, полученные в результате атаки Илов. Не испугался командор Эдгар и приближения советских торпедоносцев. «Задайте им жару, ребята!» – коротко приказал он сидящим за бофорсами зенитчиком и услышал в ответ «Есть, сэр!» Эсминец, вооруженный бофорсами, мог причинить много вреда идущим следом торпедоносцам, и потому Егорычев принял верное решение. Он решил атаковать Олбани, расчистить дорогу к принцу и обезопасить своих товарищей. Не обращая внимания на стремительно подбирающиеся к нему смертельные нити зенитного огня, Егорычев точно вывел свой Бостон на цель – и сбросил на воду торпеду наконец то освободившись из своего тесного узилища взметая воду винтом торпеда с шумом устремилась к эсминцу противника Храброе презрение угрожающей опасности и исполнение своего долга до конца достойно моряка любой страны именно такие люди и приносят победу своим армиям и флотам в жестокой схватке с противником. Были случаи, когда советские моряки ценой своей жизни спасали транспорты, везущие в своих трюмах важные для страны грузы. Смело подставляли они борта своих кораблей, прикрывая от вражеских торпед транспорты с оружием из далекой Англии и Америки. С упорством обреченных на смерть прокладывали через минные поля дорогу пароходом с ранеными и эвакуированными. Таких примеров в истории советского флота было довольно много, и крайне мало их было у западных союзников с их хорошо развитым инстинктом самосохранения. Командор Эдгар был дитя своей страны и своего времени. Он был готов храбро биться вместе со всеми, но вот гибнуть в одиночку было в его понимании непозволительной роскошью. Ведь у него была семья, старики-родители, да к тому же неплохая выстуга лет, которая вкупе с боевыми наградами позволяла рассчитывать на достойный пенсион после выхода в отставку». Командор славно бился за свое отечество флаг и короля, но всему есть разумный предел. Никак нельзя рисковать тем, что заработано не непосильным трудом долгих лет. Нет, никак нельзя. И после короткого раздумья Эдгар отдал приказ полный вперед. Уж слишком проворно бежала к эсминцу нежданная гостья. Решение, принятое командором, было вполне разумным и понятным. Он только уклонялся от вражеской торпеды, а вот кого она попадет, это уже не его головная боль. Стоявшие за ним немцы сами могут позаботиться о себе, союзнички на нашу голову. Выполняя приказ капитана Олба непроворно выкатилась со своей позиции в сторону и, выпущенная Егорычевым торпеда, продолжила свой путь, разминувшись с эсминцем. В жизни часто бывает, что тщательно выверенный бросок проходит мимо, а случайно брошенный камень попадает точно в цель. Так случилось и с атакой Егорычева. Выпущенная по эсминцу торпеда угодила точно в борт Нюрнбергу, стоявшему невдалеке от принца. Полностью поглощенные стрельбой по берегу и прикрытием от ударов с воздуха, немцы проморгали торпеду, столь любезно пропущенную в их сторону Олбани. Тяжелый удар потряс крейсер от клотика до киля, словно легендарный бог Тор метнул в него свой волшебный молот. Могучий взрыв вскрыл стальной борт крейсера, словно нож консервную банку, и внутрь его обрушился шквал морской воды. Неудержимым потоком врывался он в незащищенные внутренности корабля, круша на своем пути все и всех, обрекая красавца Нюрнберг на неминуемую гибель. Однако на этом жизненные коллизии далеко не закончились. По злой иронии судьбы, уклонившись от одной русской торпеды, королевский эсминец попал под удар другой. Идущий вслед за Егорычевым Бостон капитана Самойловича пытался атаковать борт Ойгина, направив торпеду между кораблями прикрытия. Маневр был довольно сложный, но в исполнении опытного Самойловича имел неплохие шансы на успех. Уйти от столкновения сначала от одной, а затем от другой торпеды для быстроходного эсминца не представляло большой трудности. Главное было вовремя заметить движущуюся по волнам торпеду и совершить маневр уклонения. Командор Эдгар так и собирался поступить, но в самый ответственный момент отказали машины эсминца. Атака двух штурмовиков не прошла для Олбани даром. Многочисленные попадания в машинное отделение дали о себе знать, и вместо привычного быстрого и стремительного хода корабль стал медленно плестись от надвигающейся смерти. Когда не везет одному, обязательно везет кому-то другому. Эсминец не смог быстро отвернуть в сторону, и новый взрыв «Потряс акваторию Кильской бухты. Для любого корабля, независимо от класса и тоннажа, попадание торпеды несет смертельную угрозу. Линкоры и тяжелые крейсера еще могут с горем пополам справиться с нанесенным ударом, но только не эсминцы». Огромной силы удар буквально оторвал корму у Олбани, навечно вычеркнув его из списка кораблей Его Величества. Уход командора Эдгара с боевой позиции и взрыв на крейсере Нюрнберг серьезно помешали атаке третьего торпедоносца младшего лейтенанта Бузины. Попав в столь сточную ситуацию, он не рискнул атаковать вражеский крейсер сразу и решил повторить атаку на втором заходе. Приняв это решение, Бузина стал набирать высоту, и в этот момент вражеский снаряд угодил в левый мотор Бостона. Столб дыма и огня вырвался из пораженного мотора, и самолет начал заваливаться на крыло. Ценой огромных усилий Бузина выровнял поврежденную машину, но вражеские зенитки вновь попали в объятый пламенем самолет. Один из снарядов угодил в пилотскую кабину, и его осколки рассекли голову пилота. Ничего не видя от страшной боли залившей глаза крови, он мертвой хваткой вцепился в штурвал, не давая самолету свалиться в пике». Всего несколько десятков секунд прошло с момента попадания в Бостон младшего лейтенанта Бузины до того момента, когда, потеряв высоту, он столкнулся с вражеским крейсером. Трудно сказать, был ли это намеренный шаг или просто стечение обстоятельств, но так или иначе, принц Ойген получил прямое попадание в районе Капитанского мостика. Огненный столб, взметнувшийся высоко в небо, в мгновение ока сломал величественный мостик, подобно тростинке, и отбросил его прочь от корабля. Все, что только могло гореть в радиусе 15 метров, моментально вспыхнуло жарким пламенем, охватившим все носовые надстройки крейсера». От сильного удара нарушилась подача снарядов в носовые башни, и их грозные орудия были приведены к молчанию. Вслед за этим главную ударную силу крейсера атаковал стремительно набиравший силу пожар. Его огненные языки, плотным кольцом охватившие носовые надстройки корабля, быстро подобрались к орудийным башням. Словно живое существо, пламя атаковало засевших за броней комендоров, травя их едким удушающим дымом и обжигая огнем. Прошло несколько минут отчаянной борьбы людей с огненной стихией, и комендоры были вынуждены покинуть ее. Когда Бостон старшего лейтенанта Богачева приблизился к крейсеру, принц Ойген был охвачен клубами дыма и огня. Со стороны могло показаться, что часы корабля уже сочтены, но это было не совсем так. Несмотря на огонь и разрушение, команда крейсера храбро боролась с пламенем и не собиралась опускать руки. Низко стелющаяся прямо по курсу самолета черная дымовая пелена пожара и хаотичная стрельба пулеметов с кораблей прикрытия заметно усложняли и без того непростую задачу для зашедшего на цель Бостона. Несмотря на появление дыры в рядах прикрытия после гибели Олбани, повреждения винтов крейсера, в него нужно еще было попасть – и попасть не в нос или корму, а желательно как можно ближе к центру, что давало хорошие шансы на уничтожение корабля. После получения ранения уничтожение принца для старшего лейтенанта Богачева стало делом чести, и он блестяще произвел атаку. Сброшенная им торпеда лихо промчалась мимо кораблей прикрытия и попала точно в цель. как раз под уничтоженным самолетом Бузины, капитанским мостиком. Мощный взрыв с хрустом проломил броню германского крейсера, добавив новые мазки огня и дыма в общую палитру бушующего на нем пожара. Вода стала стремительно заполнять поврежденные взрывом отсеки, но к огромному разочарованию Богачева, последняя канонерка фюрера, осталось на плаву. Получив прямое попадание торпедой, торпеды, принц Ойгин лишь накренился на пораженный борт и тонуть не спешил. Объятый языками пламени, с искореженными и залитыми кровью надстройками, он продолжал оставаться на плаву благодаря отличной работе немецких корабелов. В этот момент... Крейсер представлял собой незабываемую картину. Подобно огромному языческому молоху войны, он величественно возвышался над разверстнувшимся вокруг него сражением и хладнокровно взирал на то, как у его ног гибли как те, кто стремился его уничтожить, так и те, кто его защищал. И в эту минуту трудно было усомниться в том, что крейсер не связан с темными потусторонними силами. С горечью в сердце докладывал капитан Макаркин высокому начальству о результатах проведенной его эскадрильей операции. Желая довести начатое дело до конца и не дать принцу уйти от законного возмездия, было решено бросить на его добивание эскадрилью пикирующих бомбардировщиков «ТУ-2». Первоначально они должны были нанести удар по британским частям, отошедшим на ту сторону канала. Однако война внесла свои коррективы. На согласование и подготовку удара у авиаторов ушло около полутора часов. Но когда тушки появились над Кильской бухтой, принца они там не обнаружили. Было несколько британских эсминцев. которые пытались остановить приближение к городу разрослых отрядов кавалериста Васляковского. Втянувшись в узкое горлышко бухты, они были полностью поглощены борьбой с сухопутными соединениями противника и просмотрели налет советских бомбардировщиков. Внезапное появление стремительных тушек полностью изменило картину боя. Если до появления туши к англичанам худо-бедно удавалось сдерживать продвижение кавалеристов, то, попав под удар с воздуха, эсминцы ретировались, и дорога на киль для красных конников оказалась открытой. Вместе с эсминцами атаки бомбардировщиков подвергся и адмирал Хиппер, его черная громадина, Была хорошо видна с воздуха и как магнит притягивала к себе внимание советских летчиков. Обратив в бегство английские корабли, они принялись терзать крейсер, чьи орудия уже были приведены к полному молчанию из-за отсутствия снарядов. Именно «Хиппер» принял на себя львиную долю бомб и снарядов, предназначавшихся исчезнувшему принцу Ойгену. Окончательная судьба крейсера стала известна только после занятия киля советскими частями. Оказалось, что после ухода эскадрилии капитана Макаркина крейсер продержался на плаву чуть более получаса, после чего благополучно затонул с креном на поврежденный борт. Причиной столь неожиданной гибели корабля стали немногочисленные повреждения, полученные им во время налета, а чисто человеческий фактор, против которого оккультные чары оказались бессильны. Введя отчаянную борьбу за крейсер, фрегатен капитан Швенде пришел к неутешительным выводам. Лишившись хода и способности вести огонь, принц Ойген полностью исчерпал все свои силы и возможности. В этих условиях следовало подумать об экипаже, и после короткого размышления – Швенде приказал оставить корабль, предварительно открыв Кингстоны. Решившись затопить крейсер, капитан принял Соломонова решение, так как не желал видеть свой корабль ни под красным флагом, ни под Юнион Джеком, ни под звездно-полосатым полотнищем. Все это стало известно спустя месяцы, а пока обрадованный успехом налета героев-торпедоносцев маршал Рокоссовский утвердил поданные ему наградные списки отличившихся в этой операции летчиков. В них были не только пилоты Бостонов Тушек, но и истребители. Своей храбростью и мужеством они не только позволили бомбардировщикам выполнить свою боевую задачу, но и нанесли «Сильнейший удар по врагу». И тут дело было не столько в количестве сбитых в бою самолетов противника. Потери понесли обе стороны. Но после этого боя в сердцах британских летчиков прочно поселился страх смерти. Словно эпидемия среди британской авиации, находившейся в Гольдштейне, Дании и Норвегии, стали возникать массовые поломки техники, отказа оружия или внезапная заболеваемость среди пилотов. Бравые английские асы двинулись той же дорогой, на которую свернули хваленые орлы Геринга в конце 1944 года. Как говорил один легендарный герой, «Тенденция, однако».